Проделанная нами из Москвы дорога — это Ярославская дорога, и летом, как мне рассказывали, очень оживленная. Нужно проехать через Останкино, где находится татарское поселение, через деревню Ростопчино, через Алексеевское, в котором несколько лет назад еще можно было увидеть развалины дворца царя Алексея. И когда зима не покрывает все и вся своим снежным одеялом, Время от времени на фоне сельской местности можно разглядеть изящные загородные особняки. Одетые в румяки, обутые в лапте или из крайней набожности идущие босиком паломники ранним утром тянутся вереницы по песчаной дороге. Целые семьи едут в кибитках, захватив с собой матрасы, подушки, кухонные принадлежности и самовары, без которых не обойдешься. И все это вместе — имеет вид кочующих племен. Но в пору моей экскурсии дорога была совершенно безлюдна. Перед монастырем ландшафт несколько понижается, безусловно опускаясь к какой-то речке, замерзшей зимой и покрытой снегом. За оврагом на широкой площадке живописно высятся Троица Сергиев монастырь, имеющий вид крепости. Это огромный четырехугольник мощных стен, вдоль которых по периметру идет круговая крытая галерея, усеянная бойницами, когда-то дававшая прикрытие защитникам крепости. Можно именно так назвать монастырь, в древние времена выдержавший многочисленные нападения. Массивные квадратные шестигранной башни вздымаются по углам стен. У некоторых из них на верхушках – Есть круговые широкие галереи с навесными бойницами, на них опираются крыши со странными вздутиями, над которыми водружены фонари, оканчивающиеся шпилями. Есть и другие. Они несут на себе еще одну башню, поуже нижней, или выходят из середины балюстрады колоколенками. Ворота, через которые входят в монастырь, устроены в квадратной башне, ее передняя часть — Расчерчена квадратами и покрашена так, чтобы создавать иллюзию выступов наподобие острых концов граненых бриллиантов. Она бросается в глаза своей впечатляющей массой, облегченной, стройной колоколинкой часовни. Совсем рядом круглятся пять луковичных куполов с крестами. Это Успенский собор. Немного далее — высокая разноцветная Троицкая колокольня своей многоэтажной башней, возносится к небу и выше всех поднимает свой крест. Другие башни, другие колокольни, другие крыши смутно вырисовываются над крепостными стенами, но я не смог бы им определить более точного места. Для этого их надо видеть вблизи. Золотые шпили и купола, через которые снег расписал серебряными мазками, Возвышаясь над ансамблем зданий, покрашенных в яркие цвета, трудно представить себе нечто более прекрасное, создают иллюзию восточного города. С другой стороны площади находится большой постоялый двор, более похожий на караван-сарай, чем на приют для паломников и путешественников. Примечание. Справа от главного входа в Троице Сергиеву Лавру До сих пор находится здание бывшей гостиницы, ныне по проспекту Красного флота, дом 129. Караван-сарай, постоялый двор в Азии, место стоянки караванов. Конец примечаний. Именно возле него остановилась наша кибитка, и здесь, до того, как идти осматривать монастырь, мы выбрали себе комнаты и заказали обед. Сей приют уступал Гранд-отелю или гостинице Мерис в Париже, но, в конце концов, здесь было вполне уютно и тепло, а меню оказалось достаточно разнообразным. Меня удивляет стенания туристов по поводу грязи и паразитов в русских гостиницах. У ворот монастыря расположились ларьки с мелким товаром и некоторыми из тех миниатюрных достопримечательностей – которые туристы любят увозить с собой в качестве сувениров. Раскрашенные с милой грубостью и примитивной простотой детские игрушки, хорошенькие белые валяные тапочки с розовой или голубой оторочкой, которые с трудом смогли бы надеть даже андалузки на свои крохотные ножки, меховые варежки, черкесские пояса, тульские столовые приборы, отделанные платиной, Модели московского царь-колокола, четкие малевые медальоны с образом святого Сергия, металлические или деревянные кресты с вырезанным на них в византийском стиле, микроскопическим множеством фигур, с вырезанными же старославянскими буквами-надписями, выпеченные в прикарне монастыря пряники с изображенными на них из тонкой хлебной корочки рельефами сцены из Ветхого и Нового Заветов, не считая гор яблок, которые русские, кажется, очень любят. В этих ларьках торговали фиолетовые от холода мужики. Женщины здесь, хотя и не подвергаются восточному заточению, не касаются внешней жизни, и их редко встретишь на улицах. Торговлей занимаются мужики. И торговка, по сути дела, неизвестный в России типаж. Это отстранение от внешней жизни – пережиток старого азиатского целомудрия. Вход в монастырь по своду расписан сценами из жития святого Сергия, великого, почитаемого в этих краях святого. Как и у святого Роха и святого Антония, у святого Сергия было свое любимое прирученное животное. Это не собака и не сынья, а медведь, дикое животное, персонаж превосходно подходящий для легенды о русском святом. Бросив взгляд на росписи, если не старинные, то по крайней мере обновленные по древнему шаблону и в достаточной степени византийского вида, я проник внутрь монастыря, походившего изнутри на укрепленное место, коим он и является в действительности, ибо выдержал не одну осаду. Во время нашествий боярских смут троицкий монастырь был убежищем и опорой народного патриотизма и сыграл свою роль в национальном становлении государства. Русские в 1609 году 16 месяцев защищали здесь от поляков Гетмана Сапеги. После многочисленных безрезультатных приступов враг был вынужден снять осаду. Позже Сергеев монастырь дал приют молодым царевичам Ивану и Петру Алексеевичам, во время стрелецкого бунта. Затем Петр I вновь нашел здесь укрытие от тех же стрельцов, и щедроты этого великого изгнанника, когда он пришел к власти, обогатили монастырь и сделали его как бы хранилищем сокровищ. Монастырь не грабили с XVI века, и он мог бы оказаться роскошной добычей для французской армии, если бы она продвинулась до сих мест, и если бы пожар Москвы не предопределил ее отступление. Цари, князья, бояре, отщедротли своих или желание получить прощение неба, одаривали монастырь неисчислимыми богатствами, которые находятся здесь по сей день. Как бы ни был циничен, например, Потемкин, чтя память Сергия, он одарил монастырь роскошными облачениями для службы. Кроме скопища драгоценностей, монастырь владел ста тысячами крестьян и обширными земельными угодьями, которые навечно были ему отданы Екатериной II. В возмещении его убытков Екатерина II одарила монастырь еще и богатыми подарками. Ранее Троица сергиев монастырь содержал в своих кельях примерно 300 монахов. Сегодня их там не более сотни, и они с превеликим трудом вносят какое-то оживление – в глубокую тишину уединенного большого монастыря. За крепостной стеной монастыря, который представляет собой почти город, находятся восемь церквей, девять соборов, как их называют русские, царский дворец, жилище архимандрита, указанная трапезная, библиотека, хранилище для сокровищ, кельи монахов, надгробные часовни, всевозможные служебные постройки, при возведении которых не соблюдалась симметрии, и которые были словно насажены по воле случая, когда и где заблагорассудятся, совсем как произрастают на благодатной почве растения, как попало и как придется. На вид они странны, смущают своим расположением и меньше всего походят на живописные готические монастыри. Меланхоличность готического искусства с его стройными колоннами, стрельчатыми сводами, сквозными трелистниками, его устремленность к небу навивают совсем другой ход мыслей. Здесь же нет этих высоких монастырей, обрамляющих своими потемневшими от времен арками пустынный внутренний двор, нет этих старых суровых стен, позеленевших от мы омытых дождями, и хранящих копоть и веков. нет этой бесконечно капризной архитектуры, варьирующей определенную тему и заставляющей зрителя неожиданно для себя обнаруживать то, что было заранее тщательно продумано. Греческая религия, с точки зрения доли заложенного вне искусства, менее захватывает воображение. Она хранит древние византийские формулы и, не страшась, Веками повторяется, при этом больше заботясь об ортодоксальности, чем о хорошем вкусе. Она, однако, достигает мощных эффектов величия и богатства, и ее эротически варварское начало сильно действует на воображение простодушного человека. Войдя во входные ворота и устремившись в аллею усыпанных инем деревьев, При виде этих церквей в глубине ее даже самый пресыщенный турист не обойдется без того, чтобы не испытать восхищенного удивления. Покрашенная в голубой цвет Марии Луизы, ярко-красный, яблочно-зеленые цвета, которые выглядят еще ярче на белом снегу, они высятся золотыми и серебряными куполами среди окружающих их разноцветных зданий. День начинал склоняться к ночи, Когда я вошел в Троицкий собор, где находится рака, усыпальница или со святыми мощами святого Сергия, на стенах по золотому фону темнеют длинные ряды святых. Они живут своей странной и суровой жизнью, словно это процессия величественных фигур, идущих по склону холма, вырисовываясь тенями в свете заходящего солнца. В других, более затененных углах, Лица казались похожими на привидения, следящие темными глазами за тем, что происходит в церкви. Там и сям, в неожиданном луче света, то засияет нимб, словно звезда в черном небе, то какая-нибудь бородатая голова святого проступит из темноты, похожая на голову Иоанна Крестителя, лежащую на подносе иродиады. В рыжеватых вспышках и сияющих святых как гигантские фасады золота и драгоценных камней, до самого свода поднимается иконостас. Возле него, справа, привлекая взгляд, некий пламенеющий очаг подавляет мрак. Многочисленные лампады, зажженные в этом углу, выглядят костром из золота и серебра. Это и была рака святого Сергия. Скромный отшельник лежал здесь, окруженный большим богатством, чем императоры. Его саркофаг сделан из позолоченного массивного серебра и стоит под балдахином на четырех колоннах того же металла — подарок царицы Анны. Вокруг этой массы ювелирного искусства струится свет. В экстазе восхищения мужики и паломники, верующие всех сортов, молятся, крестятся, проявляя на русский лад свою набожность — Это была картина, право, достойная кисти Рембранта. Ослепительная могила отбрасывала на колено преклоненных крестьян снопы света, от которых то блестела лысина, то высвечивалась борода, то вырисовался профиль, тогда как низ тела оставался погруженным в тень и терялся под грубыми домотканными одеждами. Здесь были великолепные головы с одухотворенными лицами, После созерцания этого столь достойного внимания зрелища я принялся изучать иконостас, где находился и образ святого Сергия, считающийся чудотворным, который царь Алексей возил с собою во время войн с поляками, а царь Петр Великий в кампанию против Карла XII. Невообразимы размеры богатств, веками поставлявшихся на этот иконостас, этот колоссальный Ларец драгоценностей, настоящий россыпь драгоценных камней, нимбы некоторых образов усыпаны бриллиантами, сапфиры, рубины, изумруды, топазы, уложены мозаикой на золотом облачении богородец, черный белый жемчуг покрывает их узорами. А когда места не хватает, массивные золотые ручки, припаянные с двух сторон, похожие на ручки комода служат местом для инкрустации бриллиантами невероятной величины. Не хватает смелости подсчитать их ценность. Без всяких сомнений, она превышает многие миллионы. Конечно, простая Мадонна Рафаэля прекраснее, чем так богато украшенная православная икона Богородицы. Но, однако, эта щедрая азиатская и византийская роскошь производит свое впечатление». Успенский собор, находящийся возле Троицкого, построен по тому же плану, что и Кремлевский Успенский собор. Он повторяет Московский собор и с внешней стороны, и изнутри. Фрески покрывают стены собора и огромные столпы, поддерживающие свод. Создается впечатление, что вся церковь покрыта ковром, ибо ни один выступ не прерывает росписи, размещенные по зонам и разделам. Скульптура не участвует в украшении православных религиозных зданий. Восточная церковь, с такой щедростью использующая живописный образ, не разрешает скульптур. Кажется, из опасения, что статуя превратится в выдало, хотя в украшениях дверей, крестов и других предметов культа иногда употребляется барельеф. Я не видел никаких других отдельных статуй, кроме тех, что украшают Исаакиевский собор. Отсутствие рельефа и скульптуры накладывает на православной церкви печать удивительного своеобразия. Сначала не отдаешь себе в этом отчета, но в конце концов начинаешь постигать эту характерную особенность. В Успенской церкви находятся могилы Бориса Годунова, его жены, и двух его детей. По стилю и форме они походят на мусульманское захоронение. Здесь религия изгоняет искусство, которое в других местах создает, например, из готических могил такие восхитительные памятники. Сергей Радонежский, как основатель и настоятель монастыря, заслужил того, чтобы была воздвигнута церковь его имени на том месте, где находился его скит. На территории монастыря есть часовня Святого Сергия. Она богато убрана, великолепно украшена, как и те соборы, о которых я только что говорил. В часовне хранится чудотворный образ Смоленской Богоматери, называемая Адигитрия. Стены часовни снизу доверху покрыты росписями, а на иконостасе, в вырезах золотых окладов, Видны коричневые лица православных святых. Между тем стало уже совсем темно, и каким бы усердием я ни обладал, туристу делать решительно нечего, если кругом ничего не видно. Меня начинал терзать голод, и я возвратился на постоялый двор, где меня ожидала мягкая теплынь русских домов. Обед был сносный, Сакраментальный суп с капустой, фрикадельками из рубленного мяса, как и стерлять, составлял меню, и все это запивалось легким крымским белым вином, вроде настойки от эпилепсии, которая для развлечения может соперничать с шампанским и не является, в конце концов, неприятным напитком. После обеда несколько стаканов чая и несколько затяжек русского, чрезвычайно крепкого табака – которые курят в маленьких трубках, похожих на китайские, развлекли меня до того момента, когда нужно было укладываться спать. Я признаюсь, что мой сон не потревожил ни один из тех агрессоров, чье полза не превращает кровать путешественника в поле кровавой битвы. Итак, я попросту лишен возможности в патетических тонах сказать здесь хоть что-либо плохое в адрес здешней чистоты, и храню до другого раза цитату из гены хагейны «Дуэль с клопом. Фи. Его убивают, а он вас отравляет». Впрочем, была же зима, и чтобы уничтожить все это мерзкое отродье, достаточно было при морозе в 25 тридцать градусов оставить окно спальни открытым. Утром с раннего часа Я возобновил свою работу туриста в Троице-Сергиевом монастыре и обошел все церкви, которые не видел накануне, и подробное описание которых не стоит делать, так как внутри, подобно литургическим формулам, они повторяются с небольшими отклонениями. Что касается их внешнего вида, то стиль рококо самым неожиданным образом примешался здесь к византийскому стилю. Впрочем, трудно дать этим церквам их настоящий возраст. То, что кажется древним, вполне возможно, только вчера было покрашено, и следы времени исчезают под слоями без конца возобновляемой покраски. У меня было письмо от влиятельной особы из Москвы, адресованное Архимандриту, настоятелю, главе монастыря. «Красивому человеку с длинной бородой и длинными волосами» очень величественным лицом, черты которого напоминали ниневийских быков с человеческими лицами. Архимандрит не говорил по-французски. Он призвал знавшую французский монахиню и сказал, чтобы она меня сопровождала в посещении сокровищ и других достопримечательностей. Монахиня пришла, поцелала руку архимандрита и молча встала в ожидании, когда придет сторож с ключами. Лицо ее было из тех, что невозможно забыть. Такие лица словно мечта, их не касаются тривиальности жизни. На голове у нее было нечто вроде диадемы некоторых божеств, относящихся к культу Митры, которые носят попы и монахи. Длинные креповые полотнища свободно спускались из-под нее. Они падали на широкое черное одеяние из ткани, похожее на адвокатскую. Аскетической бледности лицо ее, в котором проскальзывали под нежной кожей желтые тона воска, обладал совершенно правильными чертами. Когда ресницы поднимались, глаза широкими темными кругами под ними светились странно-голубыми зрачками, и во всем ее облике, хотя она и утопала, как бы исчезала в широком мешке из черной кисии, сквозила редчайшая изысканность. По длинным коридорам монастыря она шуршит по полу своими одеждами с таким видом, будто она несет на себе платье со шлейфом во время дворцовой церемонии. Это изящество бывших светских дам, которое она постаралась скрыть под видом христианского смирения, проявлялось помимо ее воли. При виде этой монахини человек с самым прозаическим воображением придумал бы себе целый роман. Какое горе, разочарование, какая любовная катастрофа привели ее сюда. Я вспомнил герцогиню де Ланже из истории 13 Бальзака, обнаруженную в одеянии кармелитки в недрах андалузского монастыря. Я попал в помещение, где хранились сокровища, и, как самое драгоценное, мне показали деревянный ларец и грубое священническое облачение. Монахиня объяснила мне, что этот скромный деревянный ларец был дароносицей, который святой Сергий пользовался для отправления службы, и что он носил эту ризу из грубой ткани, что и представлял собой драгоценные реликвии. Монахиня говорила на чистейшем французском языке без всякого акцента, как если бы это был ее родной язык. Самым отрешенным в мире видом, без скептицизма, и однако без всякой доверчивости она рассказывала мне, как это сделал бы историк, уж не помню какую легенду о чуде, относящемся к этим предметам. Легкая улыбка приоткрыла ее губы и обнажила зубы, которые оставили неизгладимое впечатление, как зубы береники в рассказе Эдгара По. Эти сияющие зубы на изнуренном горечью и лишениями лице Вдруг обнаружили ее молодость. Монахиня, которая показалась мне в возрасте 36 или 38 лет, оказалась 25 пятилетней молодой особой. Но то была только молния с женской проницательностью. Почувствовав мое полное уважение, но глубокое восхищение, она вновь приняла соответствующую одеянию вид мертвой. Все шкафы мне были открыты, и я смог увидеть Библии, Евангелия, литургические книги в обложках из позолоченного серебра, инкрустировано твердыми породами камней, ониксами, сердоликами, агатами, лазуритами, малахитами, бирюзой, золотыми и серебряными застежками, с древними камеями, вделанными в переплет. Здесь были чаши из золота, обрамленные бриллиантами, кресты, усеянные изумрудами рубинами. Перстни с сапфирами, вазы и подсвечники из серебра, Далманские парчи с вышитыми на них цветами из драгоценных камней И надписями на старославянском языке, Буквами, сделанными из жемчуга, Курительницы, украшенные перегородчатой эмалью, Триптихи с бесчисленными фигурами, Образа Богоматери и святых, Золотые и серебряные пластины, украшенные кабашонами, христианизированное сокровища Гаруна Аль-Рашида. Когда я, ослепленный чудесами, собирался выйти, монахиня, глаза которой были полны сияющих бликов от драгоценных россыпей, указала мне полку в шкафу, уставленную деревянными предметами, ускользнувшими от моего внимания и сейчас показавшимися мне не особенно интересными. Она опустила в один из деревянных сосудов свою узкую тонкую руку патрицанки и сказала — это жемчуг, мы не знали, где его держать, и положили сюда. Здесь восемь золотников. Золотник мировеса равная четырем целым двадцати сотым грамма.